Глава седьмая. Среди акул. В этот раз утро встретила встретила Салливана Раша сообщением из лаборатории. Прежде чем прочесть, он протер лицо и сел в кровати. Похмелье не ощущалось. Вот что значит, когда пьешь в хорошей компании, погружаясь в работу. Похвалил свой организм Салли и все же встал. Он привел себя в порядок и только сев завтракать, вспомнил о сообщении. Уважаемый Саливан Раш, информируем вас о результатах теста ДНК, полученных путем сканирования предоставленного вами биоматериала. Результат. Определить владельца ДНК не удалось. Предоставленный материал поврежден внешними факторами. Повышенная влажность из-за погодных условий. Частичное разложение из-за появления плесени. Точность проведенного анализа 99,9%. Предоставленный биоматериал вы можете получить обратно в любое удобное для вас время. Благодарим за обращение. Раш скривил физиономию. А так хорошо все начиналось. Этот анализ мог поставить точку в расследовании. Что ж, придется искать дальше. Салли закончил завтрак. Раз эта нить завела его в тупик, ему придется сегодня проехаться по шести адресам возможных подозреваемых. Он достал из папки список имен сотрудников Лимон Инг и мест их проживания. «Пожалуй, начну отсюда!» Он кивнул сам себе и начал собираться. Сегодня город приветствовал детектива сильным ветром и серой беспроглядницей неба. В такую погоду даже ангелы сбиваются с пути. Он сел в машину и включил музыку. Теплый джаз создал нужную атмосферу, не позволяя порывам с улицы проникнуть внутрь сыщика. Раш отправился по первому адресу, где жил директор по развитию логистической компании Адам Заверакис. Через час Салливан был на месте. В районе среднего класса ничего необычного. Одноэтажные дома, ровные ухоженные участки, зелень деревьев и газона. Почти как в Смоул-Ривер, где жила Рашель, но классом пониже. Эдакий престиж для середняков, тех, кого в школе обычно хлопают по плечу со словами «Ну, ты почти молодец, стараешься, и скоро станешь, как Уиллард Даудли или Сейла Тамазин. Твои одноклассники — отличники. А пока ты причислен к середнякам. Вот и район у тебя такой, и дом даже есть в аренду на десяток лет, и машина почти люкс, и работа комфортная». Но все же пары шагов в жизни тебе не хватило до да, лоска и престижа на все сто процентов». Салливан постучал в синюю дверь. Тишина. Снова стук. В доме завозились. Дверь открыла женщина средних лет. «Доброе утро. Я детектив Салливан Раш», — представился Раш. «Могу я поговорить с Адамом Заверакисом, директором по развитию Лимон -Инг? «Нет. Не можете» строго ответила женщина. «Он болеет». Тут в проем двери протиснулся сам хозяин дома. «Здравствуйте!» Хриплым голосом отозвался пухлый мужчина с бородкой и пышной шевелюрой. «Я услышал, вы сказали Лимон Инк? И что вы, детектив? Вы по поводу того убийства? Мне коллеги по телефону все уши прожужжали». «Родной!» Тебе нельзя много говорить, а то снова горло воспалится. Начала была женщина, но муж ее остановил. Раш слышал, как в доме шумят дети, явно собираясь в школу. Лейла, я сам разберусь. Видишь, уважаемый полицейский ожидает. Завиракис попросил женщину помочь детям, а сам вышел к Салливану на террасу дома. Вы простите ее. Она беспокоится о моем состоянии. Я ведь уже целую неделю вот так хожу. То ли вирус подхватил, то ли еще что. То спину ломит, то сердце, то температура подскакивает. Что вы знаете об убийстве, связанном с вашим директором Рашель Энджел? Что убили ее сестру, прямо сказал Завераке, скутаясь теплый домашний халат. Это было несколько дней назад, вроде ночью. «Что вы делали той ночью?» «Болел. Я же говорю, меня неделю так знабит. В офисе все дела пришлось передать этому Лавине, А он парень нерасторопный. Ну, вроде справляется». Раздохнул. «Жена сможет подтвердить, что вы ту ночь все время находились дома? Она еще и добавит, что я со своим кашлем выкурил пару сигарет. Ай!» Он все продолжал ворчать, покашливая и кутаясь в халат, и Салливан понял, что алиби надежное. Кто там дальше в списке? Директор по логистике Винсент Кайтерц? Он жил в этом же районе, всего в паре кварталов западнее. Через полчаса детектив уже стучал в еще одну синюю дверь. Ему сразу открыли, это была молодая девушка. Она извинилась и сказала, что мистера Кайтерца нет, он в отпуске она уборщица присматривает за жильем. И давно он в отпуске? На всякий случай уточнил Салли. Вторую неделю. Ясно. Следующим в списке был Вардом Меллоун, тот самый личный адвокат Рашель, которого и заменял Тимоти Спенсер. Детектив помнил, что у Меллоун в командировке, поэтому не стал тратить время на поездку к его дому, а, устроившись в ближайшем сквере, решил позвонить адвокату. Тот ответил не сразу и довольно сильно нервничал. Оказалось, что он уже пару дней как вернулся из командировки, но в город не въезжал, отправился к брату на ранчо, который пострадал в аварии. «Детектив, если вы насчет алиби, то я был с братом в больнице, где и сейчас нахожусь», — быстро говорил мужчина. «Похоже, все в компании Лимон Инк знают об убийстве». «Новости, как пожар, детектив». Если у вас все, то я снова пойду к брату в палату. Раш извинился и оборвал связь. Вот так из кирпичиков складывалась стена в конце этого темного переулка. Стена, перекрывающая путь к ответам. Снова тупик. Салли закурил. В сквере было почти безлюдно. Только пара стариков кормили голубей, и еще несколько человек пересекали зелено-желтую территорию по дорожкам. И правильно. Что сейчас здесь делать офисным клеркам или детворе, или матерям-одиночкам или отцам, вспоминающим об умерших на войне детях, каждый замкнут в своем мирке, пытаясь как можно надежнее укрепить хрупкую скорлупу своего одиночества. Сознание создает комфортный мир, лишь изредка вырываясь из оболочки и крича о помощи. Но город почти всегда игнорирует ангелов, которые вздохнули в него жизнь. Зачем? Этот монстр из труб и холодного стекла кромсает крылья на потеху себе. Даже такие спокойные на первый взгляд места, как этот уединенный сквер. Лишь маленькая точка на карте. Слабое утешение для блуждающих душ. Салливан докурил и посмотрел на свой список. Три имени потенциальных подозреваемых. Где сейчас находились двое, он знал. А вот по поводу Эльзы Тополецкой информации не было. Он навел справки, позвонив в офис, и выяснил, что младший управляющий директор сейчас инспектирует один из складов Лимон-Инг. Это была окраина города, холмистая местность, недалеко от того склада, где почти неделю назад Рашель Энджел расправилась со своим отцом-маньяком. Эльза Тополецкая – дама хищного вида лет пятидесяти встретила Салливана на складе вопросом. «Чем обязана, детектив?» Она походила на одну из тех, кто спокойно мог плести интриги на глазах у достопочтимой публики. На вопросы Раша отвечала холодно. А когда речь зашла о мисс Энджел, выразила мнение, что еще при жизни Дэн Роуча говорила ему, что эта девчонка принесет много хлопот. Этого мнения придерживается и таймин. Как видите, так и вышла. Убили ее сестру, и теперь из-за этого беспокоят солидных честных людей, заметила мадам Тополецкая. В том числе вас, детектив. Беспокойство — моя работа. Что ж, где вы были в ночь убийства? С любовником. Вот так откровенно? Детектив Раш, мне незачем лукавить. Я верю в профессионализм людей. Если вы так хороши, как мне про вас говорили, То не допустите распространения такой личной информации обо мне. Но скажите так же честно, как я вам. Если окажется, что это Рашили заказала свою сестру, вы правда арестуете ее? У нее не было мотива делать это. Салливан смотрел в глаза этой акулы и не видел ничего, кроме темной бездны. Он попрощался и отправился к припаркованной машине. Такие разговоры не пугали, но раздражали, а порой даже злили детектива. Слишком вычурная откровенность, слишком острые зубы. Такие люди — любители крайностей. С ними либо взлетаешь до небес, либо оказываешься растерзанным на дне ямы. Два оставшихся человека находились в офисе Лимон Инк. Через час Салливан остановил свою машину в подземном паркинге небоскреба и там же встретил одного из возможных подозреваемых. Хамфри Даут, водитель Рошель, с которым Салливан уже был знаком. Они пожали друг другу руки. «Как работа, Хамфри?» — начал Ранш. Тут развел руками, мол, так себе, но жаловаться не приходится. «У меня к тебе разговор. Найдется минута?» «Если только минута. Прости, детектив. Мне надо доставить документы. Тороплюсь». Мне всего лишь надо задать, где ты был в ночь смерти сестры твоей начальницы. Подозреваешь, детектив? Думаешь, я киллер? Ха, Ха! На такой работенке наверняка неплохо платят. Здоровенный водитель почесал щетину. Я пока веду расследование. Я ездил к своей матушке, она у меня в доме престарелых, Альцгеймер. Лекарства вот ей вожу. Сладости всякие. «У них часы приема только до пяти вечера, но я договорился, меня пускают и вечером, и по ночам. Она пока меня узнает». Он замялся. «В ту ночь ей лекарство отвез. У меня даже чек сохранился». Хамфри открыл машину и, покопавшись в бардачке, достал бумажку. Салливан взглянул. «Все верно. Время в чеке совпадало с временем убийства». «Почему меня подозреваешь, детектив?» У тебя алиби, уже не подозреваю. Но вообще, ты приближенный к мисс Энджел. Часто рядом с ней знаешь некоторые ее секреты, слышишь, о чем она разговаривает. Да и как ни крути, но внешность у тебя, как у мордоворота маньяка. Ха-ха! — ухмельнулся водитель. Так и есть, наверное. Они попрощались, и Салливан пошел к лифту. Остался последний в списке кандидат глава отдела закупок Анаэль Экхарт. Он поднялся наверх, офисы Лиман Инк занимали пять этажей 30-этажного здания с 26 по 30. Это были весьма стандартные для подобного бизнеса помещения в стиле хай-тек с кабинетами и опен-спейсами, слегка приправленные толикой экодизайна. Люди взирали через панорамные окна на загазованные шумные улицы, и такие же стекляшки со всех четырех сторон. Центр делового района. Когда Салливан вошел в вестибюль офиса, то тут же столкнулся у ресепшена с Рашель Энджел и Таймином Каваджи. Управляющая что-то объясняла финансовому директору, а за стойкой их молча слушала девушка-секретарь. Шаги детектива по мраморному полу отвлекли руководство компании, и все взглянули на Раша. «А, детектив!» Рашель держалась максимально отстраненно. Как продвигается расследование? Как раз явился по этому делу. Но не к вам, мисс Энджел. Неужели ко мне? Напустил на себя удивление финансовый директор. Здравствуйте, детектив Раш. Я Таймин Каваджи. Заведую тут финансами. Он протянул сухую руку, Салливан пожал. Мисс Энджел рассказала о вас и о том, что видела вас в ночь убийства ее сестры. Тут же сообщил Раш. М, -м, м уже по-настоящему удивился финансовый директор. «Да так уж вышло, что мы с нашей прекрасной управляющей соседи. Вы правы. Я был у себя дома. Один. Вел онлайн-беседу со своей женой. Она сейчас на отдыхе, за рубежом. Но мне показалось...» — перебила его Рошель, но сама же осеклась. «Что вам показалось, мисс Энджел?» — с хищной улыбкой спросил Каваджи пристально взглянув на свою начальницу ничего да кивнул удовлетворенно мужчина излучая свое превосходство ночью воображения рисуют удивительные картины это вы запомнили из философских речей вашего наставника вульфа Денроуча? роуча Спросил Салливан, закурив тут не курят сухо произнес каваджи, но сверление взглядом не проняло детектива и финансовый директор уступил. «Да», — он кивнул. «Дэн Роуч много разговаривал со мной. Он говорил, что, плавая с акулами, не забывайте, какая вы рыбка. Какая вы рыбка, детектив Раш? Вряд ли Мурена. Или хотя бы Катран. Скорее Марлин или, может быть, Осетр? М?» Салливан пожал плечами и взглянул прямо в карие глаза сидеющего сухого директора. «Я скорее тот смельчак в кольчужных перчатках» который усыпляет акул. Но знаете, он переворачивает их животом кверху и щекочет, пока те спят. Таймин секунду держался, но затем все же улыбнулся. «Ну что ж, ваш подход тоже имеет место быть. Мисс Энджел, напара на совещание». Она кивнула, пропуская финансового директора вперед, а сама бросила внимательный взгляд на Раша. Он кивнул ей в знак того, что все под контролем, и заметил, как она расслабилась и кивнула в ответ. У секретарши на ресепшене детектив выяснил, где офис директора по закупкам, и направился по коридору налево. Анаэль Экхарт, молодая директриса, так разволновалась, что Салливан три десятка минут успокаивал девушку, уверяя, что никто ее пока ни в чем не обвиняет. Информацию получилось вытаскивать порционно. Но в конце концов... Раш узнал, что у главы по закупкам тоже есть алиби. Она была дома и спала, а в доказательство тут же позвонила своим родителям, с которыми и живет. Те сразу подтвердили информацию и завалили детектива вопросами. Через сорок минут Раша раздраженный и уставший покинул здание Лимон-Инг. Он уселся в автомобиль и включил музыку. Бархатный голос джазовой дивы унимал нервы. Салли закурил. Все наработки, которые они разрабатывали с Рошель, той ночью не сработали. Детектив уперся в эту стену. Куда дальше? Вокруг мрак неизвестности, а убийца и его наниматель все так же на свободе. Если они убили Джанин Эпплтон, которая что-то узнала о компании, если они покушались на его жизнь, если под их прицелом Рошель, значит дело не закончено, значит они нанесут новый удар». А когда ты этот актив сломаешься, они выставят тебя на обозрение всего города, распотрошат твое тело и мысли, будто солому пугало. Твое нутро будет гнить на потеху городу, а когда тот насытится зрелищем, сожрет и падаль. А вскоре люди забудут, скроют историю в глубине времен. И все. Пустота. Новая вид повествования. Не дай забыть. Не дай этим ублюдкам носить свои тела по земле и отстреливать ангелам крылья. Если стена домыслов загнала твое расследование в тупик, заберись на нее, изведя руки в кровь. Зато с вышины этой стены заметишь нужный проулок. Так говорил мне один из старых детективов. Улыбнулся про себя Раш, вслушиваясь в слова песни. Он достал телефон и набрал номер. Его связной с частной охранной компании Роланд Сиджи ответил не сразу, но голос Крепыша был спокоен. «Мне нужны записи с камер наблюдения клуба Тритуза». Детектив Раш, ах ты хитрый лис, ты пропал на несколько дней, а теперь требуешь свое. Ну, во-первых, за такое ожидание полагается накинуть сверху. Во-вторых, у меня есть для тебя информация. Ее немного, но она актуальна. В-третьих, Я тебя ждал вчера. Меня задержали. Я ждал вчера, продолжал информатор. А сегодня уже не жду. Приходи завтра утром. И не забудь деньги. Крепыш из охранной компании отключил связь. Паскуда, отреагировал Салливан. Он встретился с информатором на следующее утро. Тот с наглой ухмылкой сел к Салливану в машину. В руках у него был планшет, на котором Крепыш продемонстрировал несколько видео с камер наблюдения. Оказалось, что той роковой ночью Джанин Эпплтон несколько раз попадала в объектив наблюдения. «Вот», — указал информатор, — «следи за временем». Она то заходила в этот ночной клуб, то выходила, ожидая на пороге. «Ждала кого-то», — кивнул детектив. «Да, наверняка. Камеры там так себе». Охват территории приличный, но детализация хромает. Разрешение, видишь, не очень. Что еще по этой девушке? Крепыш промотал запись после четырех попыток дождаться кого-то. Джанин все же зашла в клуб и пробыла там до 11 часов. А выйдя в последний раз через парадный вход, была застрелена. Пуля почтальон доставила извещение о смерти. «Что еще засняли камеры?» – спросил Раш. «Людей?» пожал плечами информатор. Он снова промотал записи. Да, люди входили и выходили. Обычные всегда-то, корпоративные, компании, одиночки. Стой! Наметанный глаз вычленил подозрительную личность. Кто это? На видео мужчина в плаще и шляпе стоял у входа. Но фейс-контроль не проходил. Постоял совсем недолго, а затем ушел. Хм, задумался Крепыш. Он стоит так, как будто знает, где камеры. Видишь, ни разу полностью не развернулся лицом. Поэтому биометрию считать невозможно. А что, кого-то напоминает? Отдаленно, — подтвердил Раш. Куда он пошел? С этой камеры видно, что перешел дорогу, а дальше уже вышел из поля зрения. А другие камеры? Говорю же, вышел из поля зрения. «Я тебе что ли мак или технический гений?» Салливан кивнул. Информации было немного. И почти вся она была бесполезна. Только эта фигура в плаще настораживала. «Зачем кому-то подходить к клубу и стоять, не входя внутрь? Как будто ждешь кого-то». «Я рассчитывал на большее», — сухо произнес детектив. «Меня это не тревожит, Раш. Плати!» «И я пошел». «Заплачу половину». Ведь я просил анализ со всех камер клуба. Я так и сделал. Не вороти нос, детектив. Плати полную сумму. Информатор напрягся. Салли покачал головой. Тогда тот быстро достал из кармана телефон и отправил сообщение. Что ты делаешь? Сказал парням, чтоб выходили. Выбьем сейчас из тебя эти деньги. Он снова ухмыльнулся наглой улыбкой. Силы ему было не занимать а его коллегам, вышедшим из ворот, тем более. «У меня есть аргумент». Салли достал револьвер и упер его в бок информатору. «Вижу, продуктивный диалог у нас не получается». Тот тут же поднял руки и уперся в крышу машины. «Прикажи им остановиться». Крепыш помахал руками, компания остановилась. «Я же сказал, плачу половину. В следующий раз лучше выполняй работу». Сыщик протянул пачку денег. Крепыш злился. Но деньги молча взял и вышел из машины. Детектив отъехал на пару метров и развернулся. Услышал, как что-то ударилось о кузов автомобиля. Разбил задний фонарь, паскуда. Салливан отправился прямиком в участок. Сегодня должно было состояться совещание всех заинтересованных лиц в этом расследовании. Ведь следствие вели и официальные лица, Детективы Спел и Розински. Надо было узнать, что известно им. Когда Раш приехал в небольшой аудитории для брифинга, собрались все. Капитан Браун пригласил и сучьего помощника прокурора, и мисс Энджелс с ее адвокатом. Присутствовали и детективы, и сам капитан, а еще фиксирующая все секретарша. Спел поведал об обыске квартиры мисс Эпплтон и сообщил, что до полиции в доме явно кто-то провел свою чистку. «Неизвестно, что искали, но ценные вещи не изъяли. Значит, не просто домушники», — пояснил Спел. «Мисс Эпплтон обнаружила какую-то информацию о моей компании и собиралась мне сообщить ее», — добавила Рошель. «Может, это убийца был у нее? Искал документы?» «Скорее всего», — согласился Салливан. «Что именно могла обнаружить ваша сестра?» «Само интересно знать». Может, связь с мафией, к примеру, группировкой Винсента Меллу, вдруг ставил спел. Рошель внимательно посмотрела на него. «Сильное обвинение, детектив. Но в лимон -Инг регулярно проводятся независимые аудиты. «Дайте догадаюсь, процессом руководит господин Каваджи?» Саливан и так знал ответ, но решил удостовериться. Мисс Энджел кивнула. «Коллеги!» Давайте вернемся к поиску киллера, предложил капитан Браун. Что по телефонным звонкам? Ничего необычного, ответил Розинский. Мисс Эпплтон звонила только по известным номерам в своей телефонной книге. Несколько звонков в коммунальные службы, звонки по работе, звонки мисс Энджел и все, ничего подозрительного. Джим Браун кивнул. Раз, что у тебя? Салливан обязан был выдать всю имеющуюся информацию, тем более, что его наниматель был здесь, а его личное расследование зашло в тупик. Тем не менее, сыщик опустил пару деталей, к примеру, случившееся час назад запугивание информатора. Зато сам капитан похвалился тем, что полицейские его участка помогли Рашу в перестрелке. Кого-нибудь из тех бандитов опросили? Решил спросить адвокат Спенсер. Допрашивать удобно живых отозвался Салли. «В перестрелке никто из ублюдков не выжил». Раш внимательно следил за всеми, стоя у окна. Напротив него расположился Тимоти Спенсер, подпирая стену у входной двери. Капитан занял стойку кафедры, а остальные расселись кто куда. За окном накрапывал вечный дождь. И детектив этому не удивлялся. Погода будто читала мысли Салливана, сгущая картину происходящего. Детективы Спелл и Розинский еще долго говорили о распорядке дня Джанин Эпплтон, о ее мотивации выйти на связь с мисс Энджел. Рошель довольно откровенно рассказала о знакомстве с вновь найденной сестрой. А вот Анна Трумен, к удивлению Салливана, была молчалива. Она лишь изредка комментировала юридические аспекты дела, призывая пока не разглашать информацию прессе. Они просидели в душной аудитории, наверное, несколько часов. Так казалось Рашу. Как вдруг его отвлек телефонный звонок. Сигнал раздался так резко, что все обернулись к Салливану. Он хмуро достал телефон и взглянул на экран. Звонил тот самый мастер из оптики.